а что вы имеете против моногамии? Разве не к такому образу жизни стремится большинство? Разве не в этом заключается мечта очень многих? Остерегайтесь мечтаний, ответила Элизабет Финч, и, кстати сказать, остерегайтесь устремлений большинства. Помолчав, она одарила полуулыбкой Линду и через нее обратилась ко всему немногочисленному потоку. Принудительная моногамия – это примерно то же самое, что принудительное счастье, которое, как мы знаем, невозможно. Добровольная моногамия может показаться приемлемой. Романтическая моногамия может показаться желанной. Но первая обычно скатывается назад, к некой разновидности принудительной моногамии, а вторая склонна обернуться навязчивым истерическим состоянием и, следовательно, сближается с мономанией. Всегда необходимо разграничивать взаимную страсть и разделенную мономанию. Мы все притихли, осмысливая эти положения. Почти все из нас к тому времени получили типичный для своего поколения сексуальный и любовный опыт, иначе говоря, чрезмерный с точки зрения предыдущего поколения и до смешного скудный в глазах следующего, наступавшего нам на пятки. Задумались мы и о степени соответствия этих тезисов ее личному опыту, но спросить никто не осмелился. Надо отдать должное Линде, Таня отступалась. Значит, по-вашему, все это безнадежно? Что нам говорит остроумный мистер Сонтхайм? И Элизабет, нараспев, продекламировала. Один не решение, двое уныло, трое как раз, безопасно и мило. Разумеется, это не единственная точка зрения на данный вопрос. Но вы лично с этим согласны или просто уходите от ответа? Не ухожу, а всего лишь демонстрирую альтернативы. То есть вы подразумеваете, что Этерий напрасно отправился в Кёльн? Линда принимала материалы занятий, в том числе и лекции по религиозным верованиям Средневековья, очень близко к сердцу. Нет, не напрасно. Каждый из нас выбирает ту стезю, которую считает оптимальной, даже если она ведет к вымиранию, а подчас именно потому, что она ведет к вымиранию. Но обычно цель достигается или не достигается слишком поздно. «Это не помогает нам дойти до сути», сказала Линда с какой-то плаксивой свирепостью. «В мои обязанности не входит вам помогать», твердо, но без упрека в голосе ответила Элизабет Финч. Мое дело научить вас рассуждать, аргументировать, самостоятельно мыслить. Она помолчала. Но коль скоро здесь прозвучал вопрос об Этерии, давайте рассмотрим его случай. Сделавшись нареченным Урсулы, он принял ее условия. Во время паломничества своей невесты в Рим он обязался изучать христианские тексты и проникаться христианскими истинами, чтобы затем креститься в эту веру. До какой степени это разгневало его отца, короля англов, закоренелого язычника, о том истории умалчивает, но, как бы то ни было, Этерию явился ангел-господень и повелел ему встретить Урсулу в Кёльне, где их ожидало всеславное совместное мученичество. Что отсюда следует? В эмоциональной плоскости мы можем узреть здесь крайне даже фанатичное проявление романтической любви. У другого автора этот сюжет мог бы приобрести вагнеровское звучание. В богословской плоскости поступок Этерия можно трактовать как вопиющую попытку проскочить без очереди. Помимо всего прочего, нельзя сбрасывать со счетов влияние вынужденного целомудрия на взрослого юношу и, кстати сказать, на взрослую девушку тоже. Такое влияние может выражаться в различных патологических моделях поведения. Полагалось ли Урсуле и Этерию после трехлетней помолвки возможность провести вместе брачную ночь, прежде чем склонить головы пред тефтонскими мечами и подставить себя под тефтонские копья и стрелы? Это весьма сомнительно, ибо супружеские утехи вполне могли заставить обоих отказаться от принятых обязательств. Когда мы после занятий гурьбой ввалились в студенческий бар, некоторые сразу заказали себе что покрепче. Своё первое образование я получил в театральном, там же познакомился со своей первой женой Джоанной. Нас обоих отличал неокрепший и вместе с тем непоколебимый оптимизм, по крайней мере, в течение первых лет совместной жизни. Я получал небольшие роли в телеспектаклях и занимался озвучкой. В соавторстве мы писали сценарии, которые уходили в никуда. Имелся у нас и парный репертуар для круизных пароходов, скетчи, репризы, вокальные и танцевальные номера. Моим постоянным источником дохода была роль зловещего бармена в живучей мыльной опере, нет-нет, не слишком известной. Потом, на протяжении многих лет, мне доводилось слышать от совершенно незнакомых людей – «Знаете, вы очень похожи на бармена Фредди из этого, как его, Северо-Запад-12». Я никогда не исправлял эту ошибку. На самом деле, Юго-Восток-15. А только с улыбкой отвечал, «Да-да, мне часто об этом говорят». Когда предложения иссякли, я стал подрабатывать в ресторанах, то есть официантам. Но, смею надеяться, выглядел в этой роли вполне убедительно, потому что вскоре дослужился до метр-дотеля. Постепенно я отвык от бесплодного ожидания и уже не порывался вернуться на подмостки. У меня появились знакомые поставщики продуктов, и мы с Джоанной решили переехать в сельскую местность. Я взялся разводить шампиньоны, а потом и выращивать помидоры на гидропонике. Наша дочь Ханна уже не повторялась с детской гордостью «мой папа выступает по телеку», но старалась произносить с тем же пафосом «мой папа выращивает грибы». Джоанна, больше меня преуспевшая в актерской профессии, решила, что по соображениям карьеры ей лучше будет жить в Лондоне. Без меня. Вот, собственно, и все. Да, она до сих пор мелькает на телевидении, снимается в... Ладно, пропади, но все пропадом. Когда я признался Елизабет Финч, что некогда был актером, она улыбнулась. Так-так, лицедейство, сказала она, лучший пример того, как искусственность рождает достоверность. Я обрадовался и даже почувствовал, что меня оценили по достоинству. Э.Ф., как мы теперь называли ее за глаза, стояла перед нами, поставив, как всегда, сумочку на кафедру и говорила «Будьте приблизительно довольны приблизительным счастьем. Несомненно и ясно на земле только несчастье». После этого она выжидала. Нам давалась возможность проявить себя. Кто решится выступить первым? Вы, наверное, заметили, что цитата приведена без отсылки. Это был ее коронный трюк, полезный прием, помогавший нам размышлять самостоятельно. Надумай она указать авторство, мы бы тут же принялись лихорадочно соображать, что нам известно о жизни и трудах цитируемой личности, а также о господствующей точке зрения. соответственно, мы бы стали согласно кивать или, напротив, мотать головами. А так у нас велась живая дискуссия между юношескими все еще надеждами и зрелым скепсисом, по крайней мере, так нам виделось, до того момента, когда она сочтет нужным раскрыть свой источник. На смертном одре в возрасте 82 лет Гёте... очень немногие из нас могут надеяться на более насыщенную и яркую судьбу, чем та, которая выпала ему, заявил, что за всю свою жизнь был счастлив только четверть часа. Глядя на свою аудиторию, она не то чтобы реально подняла бровь, это вообще была не ее ужимка, но подняла бровь метафорически и даже морально. А мы, слушатели, выловили этот жест, втащили на борт, а потом стали думать – Обречен ли великий или хотя бы средний руки мыслитель не знать счастья и почему люди высказываются подобным образом, как нам казалось, определенно лживо, на смертном одре? То ли потому, что уже все позабыли, то ли потому, что пренебрежение к столь важному аспекту жизни примеряет их со скорой кончиной? Тот Линда, которая не боялась изрекать мысли, казавшиеся другим, наивными или неловкими, предположила – Быть может, Гёте просто не случилось встретить достойную женщину. В присутствии другого лектора мы бы, наверное, зафыркали со смеху, но Э.Ф., методичная в собственных суждениях, никогда не отмахивалась от наших идей и мнений, пусть мизерных, сентиментальных или безнадежно автобиографичных. Вместо этого она преобразовывала наши скудные мыслишки в нечто более значимое. Конечно, мы должны допускать, не только на наших лекциях, но и вне этих стен, занятые нашими собственными житейскими тревогами и перипетиями, элемент случайности. Число людей, которых мы впускаем в свою жизнь, на удивление мало. Нас неумолимо обманывают страсти, столь же неумолимо обманывает нас разум. Нас может связать по рукам и ногам генетическая предрасположенность, равно как и предшествующий жизненный опыт.